23 двадцать Зевран от волнения не мог найти себе места, в который раз пробегая перед глазами Чирима уже, наверное, в сотый раз. «Нет, ну где его носит?» «Да ты не мельтеши, старый! Придёт, никуда не денется! Время ещё есть!» Тут дверь открылась, и на пороге появился Илюха. «Можно?» «Заходи давай!» сорвался с места зевран. «Где ты ходишь?» «Да в столовой анекдоты травил». «Кого травил?» «Не понял Балах». «Он разные смешные истории рассказывал», объяснила одна из близняшек. «Ой, так смешно было, до сих пор живот болит», добавила вторая. «Нашел время», буркнул дед, переглянувшись многозначительно с Черимом. Тот в ответ только одобрительно прикрыл глаза. «Что решил выбрать из экипировки?» «Берем легкую броню, стрелковку по минимуму, остальное доберем взрывчаткой и минами». От такого заявления у ребят вытянулись лица, а старпёры довольно заулыбались. «Я ж тебе говорил!» – скрипнул дед. «Как будто я с тобой спорил», – ответил Балах. «Так, все, ребятки, времени в обрез. Быстро собираемся, одеваемся и бегом на полигон». «Идемте за мной», – взял инициативу в свои руки дед. «Вам троим», – говорил он на ходу. «Я имею в виду Риго, Берану и тебя, Лео. Подойдет стандартная броня. Вот, выбирайте из этого», – показал Зевран, разложенные на стеллажах и готовый к использованию комплекты. а вам дочки? Повернулся он к близнецам. «Вот эти! Всю ночь работал. Уж больно вы росточком подкачали, но ничего. Я еще слава лазни из ума не выжил. Могу кое-что. Владеете!» На соседнем стеллаже лежали два комплекта, поблескивая свежей краской и лаком. «Ух ты!» – восхищенно пискнули блонды. «Красивые какие!» «Спасибо вам, дедушка Зева!» «Ты чего там?» – растроганно буркнул дед. «Это моя работа!» Но было видно, что ему приятно. «Давайте, помогу одеться!» Отдельно нужно сказать про скафандры. В содружестве эти девайсы были универсальны. Они могли использоваться в любых условиях будь то открытый космос, наземной операции или подводные работы. Первую скрипку во всем этом деле играл специальный комбез, обтягивающий тело и обеспечивающий по мере необходимости нужное давление и со встроенным экзоскелетом. Этот комбинезон и являлся по сути скафандром. В современных земных аналогах давление внутри пустотных скафандров создаётся путём нагнетания воздуха, который и создаёт нужное давление. А в устройствах Содружества давление создаётся за счёт плотного обжатия тела специальной тканью, которая может менять свою форму, облегая тело настолько плотно, насколько это необходимо в данный момент. Илья уже сталкивался с этой особенностью, когда на непобедимом впервые надевал повседневную версию. Кроме экзоскелетов, в комбинезон встроена система замкнутого цикла, отвечающая за дыхание, а также бортовой компьютер и элементы питания. А броня уже навешалась поверх всего этого безобразия наподобие средневековых лад. Обратите внимание, На подобие, а не как средневековые. Естественно, что никаких кожаных ремешков и тому подобной бутафории и в помине не было. Этот универсальный защитный комплекс УЗК БЛП-7 в служенном состоянии напоминал прямоугольный овал. О как! Получается, как в старой песенке, белеет синевой сиреневый желток. Но действительно, по-другому не скажешь. Чтобы его надеть, нужно сначала активировать. Активировавшийся скафандр открывается и как бы сам встает на ноги. Это экзоскелет уже старается. С непривычки можно струхнуть ненароком. Получается ростовая фигура, рассчитанная на человека ростом от метра 75 м и до 2 метров. В пехоту заморышей стараются не брать. Если рост более двух метров, то специальные люди в армии, обычно оружейники, подгоняют комплекс индивидуально. Это не сложно. Далее нужно влезть в скафандр. Это делается просто. Когда комплекс, уже активировавшись, встал на ноги, он еще и раскрывается к тому же. Получается, как бы слепок человеческой фигуры в которую нужно войти задним ходом. Сначала ноги ставятся в бахилы открытого скафандра, потом затягивается пояс. После этого оператор, надевающий комплекс, вставляет свои руки в перчатки. А дальше все происходит автоматически. Откинутые сегменты брони начинают сходиться, запечатывая пользователя в себе. Часть комбинезона, которая до этого находилась внутри откинутых лад, как только соприкасается с частью, которая находится со спины, срастается вместе. Там какая-то диффузия происходит, Илья особо не вдавался в подробности. Сегменты брони тоже сходятся, но пока ещё не закреплены и имеют люфт. Далее происходит обжатие тела так называемым комбинезоном, а уже после... Броня встает на место и крепится. Плотно, но не намертво. Солдат в бою должен двигаться, и ничего не должно стеснять его движение. Поэтому части брони сидят плотно, но имеют подвижность. Основные показатели бронирования спереди и с боков. Со спины скафандра защищен слабо, однако и солдат не должен показывать спину врагу. Но вернёмся к энергетической составляющей. Элементы питания, встроены небольшими сегментами в пояс комбинезона, являются резервными и заряжаются только от сети. Сменить их нельзя. Основной блок питания крепится снаружи, сзади на поясе к броне. Он же и сменный, который можно заменить прямо во время боя или работы, если скафандр гражданский. Основной элемент питания позволяет эксплуатировать скафандр до суток в режиме интенсивного боя или передвижения в щадящем режиме до 4 дней, и резервный даёт ещё 2 дня, если не двигаться и дышать через раз. Были случаи, когда пилоты, оказавшиеся в открытом космосе, умудрялись растягивать ресурс батарей до 8 дней, дожидаясь помощи. В общем... И тут нужна сноровка. У ребят такого опыта, конечно, еще не было, да и быть не могло. Но им не надо сейчас, на несколько часов и так за глаза хватит. Особо стоит отметить, что по малой или тем более большой нужде рекомендуется сходить до того, как напялить на себя броню, потому что после уже не будет возможности. В случае крайней необходимости, конечно, никто не мешает давануть прямо в штаны. Ну, в смысле в скафандр. Но кому понравится ходить обделанным неопределённое время. Понятно, что в аварийной ситуации, дожидаясь помощи, никуда от этого не деться. А если ждать несколько дней, то волей-неволей придётся гадить под себя, да ещё и не по одному разу. Однако хорошо, если спасут вовремя. А если нет, так ведь и захлебнуться в собственном дерьме можно. Представьте себе некролог, захлебнулся говном, не дождавшись помощи. Круто? Вот то-то и оно. Есть специальные исследовательские комплексы, которые рассчитаны на длительное пребывание в агрессивных средах. Вот там такие вещи предусмотрены как, впрочем, и запас пищи в виде питательного бульона. А в рабочих и боевых скафандрах будь добр посрать заранее. Вообще, Илья удивлялся все время по мере приобретения новых знаний. Взять, к примеру, вот эти самые источники питания. На земле это был бы громадных размеров чемодан за плечами весом... Да хрен его знает. Илюха даже представить боялся, сколько он мог бы весить, чтобы хватило энергии запитать вот такой скафандр, что надет сейчас на нём самом, ну, хотя бы минут на пять. Он же жрёт уйму энергии. Связь, радар, который позволяет на ровной местности засечь противника на расстоянии более километра. А экзоскелет, тот вообще прорва Одних сервоприводов в нём без счёта. Мало того, они ещё и нагружены прилично. Такой костюмчик весит немало. А он должен не только себя таскать, но ещё и кучу вооружения и боепитания к нему. Короче, земная батарейка размерчиком была бы, наверное, с приличный контейнер. А тут аккуратные блоки. Чуть изогнутый параллелепипед, чтобы к поясу проще крепился, размером в длину порядка 25 сантиметров, в ширину 7 и по толщине сантиметра 4. Всего-то. Но энергии в нем, мама дорогая. Да за такую батарейку на земле убили бы, лишь бы про нее никто не узнал. Иначе ведь все нефтегазовые короли нищими станут. И вот такие чудеса на каждом шагу. А сколько еще предстоит узнать и увидеть. Одно читать фантастику и фантазировать, извините за каламбур, а другое, когда вот оно все, можно потрогать и попробовать, хоть на ощупь, хоть на зуб. Синхронизируйсь с бортовым компьютером, босс. Подалан голос ди. Что там у нас? Порядок, Босс. Питание 100%. Тесты экзоскелета закончила. Сервоприводы в норме. Тактический шлем в норме. Все системы работают. Установка регенерации воздуха в порядке. Сменные картриджи новые. Подключай экзоскелет. Сделай пару шагов и приседаний. Ну и руками тоже подвигай. Это еще зачем? Проведу тонкую настройку. Обратная связь настроена на стандартного индивидуума. А мы-то с тобой модифицировались. Понял, делаю. Хорошо, босс, я закончила. Скафандр готов к работе. Насколько это возможно в данных условиях. А что, есть проблемы? Не то чтобы проблемы. Просто это устаревшая модель. Да и программное обеспечение оставляет желать лучшего. Я оптимизировала возможности бортового компьютера, замкнув его на себя. Но этого мало. Его бы поменять на более мощный, ну или хотя бы перепрошить. Я могу поискать в сети такие программы, но думаю, что это лишнее. Скорее всего, до конца обучения этот скафандр больше не потребуется. А вот с пилотским посмотрим, что можно будет сделать. Пока Илюха размышлял о тех чудесах, что он имеет возможность видеть в этом удивительном мире и общался с сетью, Он несколько выпал из реальности. Надетый тактический шлем полностью отсёк внешние звуки. «Регистрирую входящий запрос на связь», – оповестила Ди. «Активирую штатную станцию скафандра». «Иллио, как меня слышишь?» Это Балах, надев переносную гарнитуру, пытался достучаться до него. «Прекрасно принимай, господин Балах». «Хорошо, установи связь со всеми членами группы и скажи...» «Чтобы подключили внешние сенсоры динамики, бортовые радары активируйте непосредственно перед боем». «Принял», – ответил землянин и отправил запросы ребятам. «Слышу тебя», – откликнулся Риго. «На связи», – ответила Бер. «Ой, как здорово слышно», – восхитилась одна из энцы. Эти и сейчас были точными копиями так как их скафандры были окрашены в одинаковый тёмно-красный, почти чёрный цвет. «Ага, я тоже всё слышу», – отозвалась вторая. «Так, ребята, активируйте внешние сенсоры и динамики, а то наши инструктора до нас докричаться не могут». «Теперь все меня слышат?» – спросил Балах, снимая гарнитуру. Пять закованных в броню фигур утвердительно кивнули. Замечательно. Итак, старшим группы, как более опытный и принимавший участие в реальных боевых действиях, назначается Леонов. Четыре бронированные головы синхронно развернулись в сторону назначенного. Даже сквозь непроницаемо черные забрала ощущалось удивление. «Ты им не говорил?» – спросил дед. «Нет», – ответил землянин, пожав плечами. Усиленный динамиком голос ряфнул так, что заставил сморщиться обоих пожилых вояк. «Ты громкость-то поубавь!» – посоветовал Зевран. «Не на полигоне же!» «Так нормально?» – спросил Илюха, убавив децибелы. «Да, так пойдет. Почему не сказал своим, что воевал?» «Да как-то случая еще не было. Мы же все время учимся. Вместе время ни разу не проводили. Да и нет его просто». «Ладно», — принял у деда эстафету Балах, — «с этим после сами разберетесь. Чем собираешься вооружать своих бойцов?» «Честно говоря, я толком даже не представляю». Всю ночь думал, но так и не определился с выбором. «Ладно», — встрял Зевран, — «как думаешь действовать?» «В идеале я рассчитываю вообще не стрелять». Нужно заманить противника в узкость, если, конечно, такая будет на полигоне, и парой направленных взрывов положить всех оптом. Желательно, чтобы это случилось поближе к нашей базе. В этом случае, продолжал рассуждать Илья, даже если будут выжившие в рядах противника, мы, не ввязываясь в бой, быстрым маршем выдвигаемся к вражеской базе и заканчиваем ее захватом. Пока землянин вещал, старик удовлетворенно кивал, а Балах довольно улыбался. «А если не будет узкостей, или она будет не одна?» Илюха задумался на пару секунд. «Вряд ли эскин предоставит ровную как стол поверхность. В этом случае мы будем как на ладони, и нам ничего не поможет, даже если мы оденемся в самую тяжелую броню». «Не забывайте, что нас на одного меньше, и на близняшек...» «Быстрый взгляд в струну Энсы. Даже вы с вашим богатым опытом маловероятно, что смогли бы подобрать тяжёлую защиту. А без неё и тяжёлое вооружение не взять. Вот и получается, что по плотности и мощности огня мы проигрываем изначально». «Нет», – мотнул головой он, – «не думаю, что так будет». Скорее всего, полигон не будет ровным, а значит проходы между складками местности с большой долей вероятности будут. Вот этим и воспользуемся. Если проходов будет несколько, никто не мешает нам заминировать всё, да и сами постараемся заманить противника в нужный. На нашей стороне скорость и скрытность. Более мы ничего не можем противопоставить. Так что будем действовать, исходя из того, что имеем. А вот насчет стрелкового оружия хотел спросить совета у вас, уважаемый, самый главный оружейник. Ну что же, довольно ухмыльнулся дед. В целом подходящим. А ты что думаешь, Черим? Годится, согласился тот. Старый вояка вновь ухмыльнулся. Ещё бы ты был не согласен, ведь мальчишка почти слово в слово повторил то, что я тебе вчера говорил, подумал он, а вслух произнёс. Ну, раз все согласны, тогда по вооружению. Я бы посоветовал взять два снайперских ружья рс 2 b 2000 У вас тут есть такие? Восхищённо воскликнул Илья. «А как же?» «Конечно, есть!» «Я что-то вроде все облазил, однако не видел ни одного!» «Плохо лазил!» Улыбнулся дед во все тридцать два зуба. «У хорошего оружейника все есть, но...» Он воздел указательный палец вверх. «Не для всех! Для тебя и твоей команды парочка найдется!» Старик важно удалился на минуту в сторону склада и вернулся, неся в каждой руке по блестящему кофру. «Вот», – сказал он, открывая их, – «новые ещё. Буквально месяц назад заказал. Как знал, что понадобится. Конечно, не самые последние образцы, зато не изношенные. Они уже готовы к эксплуатации. Я сам их подготовил вчера и пристрелял. «Как я уже сказал, это не новейшие разработки имперских оружейников, но скажу по секрету, что любой уважающий себя снайпер выберет именно это оружие. В спецподразделениях мы использовали только их, но во много наделали, но лучшего ещё не создали». Дед еще не успел договорить, а Беррана уже была у стола, на котором лежали открытые кофры, и легко держала в руках довольно-таки массивное оружие, ласково его поглаживая. «Ты знакома с этим?» – спросил Зевран, удивленный таким поведением девушки. «Конечно!» – кивнула та. «У нас дома такое было. Отец часто брал меня на охоту». Горные сибиры очень осторожные животные. Они ни за что не подпустят охотника на расстоянии выстрела из обычного охотничьего ружья. Только из такой можно достать. У него же на расстоянии двух тысяч метров падения нет. А подойти к ней можно максимум на полтора километра. Иногда чуть ближе, есть из сибира молодая. Вот и выходит, что лучше этого ружья ничего нет. Правда, у нашего прицел был попроще. «Ну вот, Иллио, у тебя уже есть готовый снайпер. Вряд ли другим командам так повезло», – обрадовался Балах. «Вот уж действительно, повезло так повезло», – согласился дед. «Раз такое дело, тебе и пользоваться, дочка. А вот второй экземпляр я бы отдал Риго. Ты как, парень, совладаешь?» «Я, конечно, не великий охотник, как некоторые», ответил Норк, уважительно покосившись на бер. «Но думаю, что на тех дистанциях, что может предоставить искин на полигоне, справлюсь». «Если что, я подстрахую», добавила Берана. «Отлично, тогда идём дальше. Остальным я предлагаю взять по пехотному комплексу СПК опять «Ураган». «Надеюсь, эти-то хоть видел», – не удержался от подколки старый хрыч. «Эти видел», – ничуть не обиделся Илья. «Ну, тогда сам и выбери из того, что есть, себе и девчонкам. Все, что касается мин, гранат и взрывчатки, ты тоже знаешь, где лежит. Так что действуй, а я посижу, отдохну. Что-то загоняли меня сегодня совсем». На это много времени не потребовалось. И Люха и Риго, который сам вызвался помогать, управились за пять минут. Ураганы даже выбирать не пришлось. С ними землянин как раз и возился в последнее время. Поэтому он взял тем, что сам проверил и отстрелял. Эти девайсы тоже заслуживают отдельного внимания. Пехотный комплекс представлял собой что-то наподобие земной штурмовой винтовки правда отличался от последней, как та же винтовка от кремниевого ружья. СПК Ш-5-350 «Ураган», что в расшифрованном виде значит «стрелковый пехотный комплекс с магазином на 350 выстрелов», где аббревиатура Ш-5 сообщает, что данный комплекс штурмовой комплектации, то есть имеет встроенный гранатомёт с пятью зарядами в обойме, Общее название – ураган. В походном положении этот комплекс крепится на спине магнитным захватом и представляет собой некий компактный брусок с пистолетной рукояткой. Как только солдат берется за рукоять, настроенное на него оружие тут же освобождается из магнитного захвата и приводится в боевое состояние. Трансформер в миниатюре, мать его за ногу. То же касается и остального ручного вооружения, в том числе и РС-2Б-2000, за исключением личного оружия типа пистолетов. Оно и так имеет небольшие размеры. Взрывчатого барахла в этом мире навыдумывали тоже с избытком. Так что выбор был богатым. Илья взял 10 фугасов направленного действия с сектором поражения 45 градусов на расстоянии до 25 метров, осколочных гранат по 5 на брата или на сестру и пластичные взрывчатки с детонаторами килограммов 40, а также противопехотных мин в 5 специальных контейнерах. Всё это весело многовато, конечно, но если разделить на пятерых, то нормально будет. Блоки дистанционного подрыва пять штук, чтобы на каждого, мало ли, вдруг он сам будет нейтрализован. Тогда любой из его команды сможет завершить начатое. Вот, в принципе, и всё, что новоиспечённый командир решил брать с собой. Можно, конечно, и больше было взять. Всё-таки экзоскелет позволяет. Но смысл тащить много. Если всё выгорит, то и этого хватит. А ежели нет, все равно не поможет, сколько не бери». «Готовы?» – спросил наставник, когда ребята распределили имущество между собой. Утвердительные кивки тактических шлемов. «Напомню, что после того, как вас вызовут на полигон, будет 10 минут на подготовку. По истечении этого времени бой начинается. Не мешкайте им». Сейчас мы пройдём в помещение, в котором я вас и оставлю. В следующий раз мы встретимся только после окончания соревнований. И я не знаю, когда вас позовут. Это может случиться сразу, и тогда вам придётся участвовать как минимум в ещё одном бою, где и выяснится, какая команда лучшая. А может быть, вас позовут в конце. В этом случае хватит и одного боя однако на это я бы не рассчитывал все зависит от искина ну теперь точно все давайте за мной я проведу вас в комнату ожидания